Сама Стиви называла такой тип убийства в игре «телефраг». На дворе стоял январь 1997 года. И до старта главного андерграундного видеоигрового онлайн-турнира оставались считанные мгновения. Как и десятки других студентов, Стиви, полная энтузиазма, 20-летняя девушка с короткостриженными темными волосами, тренировалась две ночи кряду Готовясь к матчу между своей командой Impulse 9 и Impulse 9, название команды произошло от чит-кодов Quake, дающего игроку все оружие и боеприпасы к нему, и их соперниками Ruffles Busters, безжалостные ублюдки, потратившими 8 часов на дорогу из Мичигана. Их соревнования были частью бурно развивающейся международной культуры кланов, организованных групп игроков, которые играли и жили в Quake. Их войны —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 Трансляции матчей по всему миру, продажи пива, призы, рабочие места. Его представления о будущих звездах киберспорта с вытатуированными на костяшках пальцев эмблемами Nike не были чистой воды безумством. Клан Dark Requiem, мрачный Requiem, договорился о размещении на своем сайте рекламы производителя джойстиков. Игрока под ником Fresh, победителя турнира Судный день, стала спонсировать Microsoft.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 Коренным образом поменял жизнь его соперницы из клана Impulse9, легендарной геймерши Стиви Кейс. Она была среди первых лиц нового поколения молодых девушек, низвергнувших стереотипный образ любителя видеоигр. Стиви выросла в маленьком канзасском городке Аллейте, в семье социальной работницы и школьного учителя. Ее с детства одолевала страсть к соревнованиям.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 сидевший наготове за своим компьютером. Его лицо в отражении монитора было похоже на лицо актера Эмилио Эстевиса с гидроцефалией. Стиви показала ему большой палец и ответила. «Я в порядке, милый». В соседней комнате сидели Рафис Бастерс. Фук докурил последнюю сигарету и потянулся к клавиатуре. «Окей, братаны», — сказал он, — «давайте их уделаем». Но когда пыль сражения улеглась,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 Бильярдный стол продали, настольный футбол куда-то увезли. Всюду царила чинная тишина. И каждый в компании знал причину. Джон Ромеро, первоклассный программист, нынешний богач, хирург на поле смертельных боев, ушел. Американу МакГи стало не хватать Ромеро с того самого момента, когда он пришел в офис и обнаружил пустое кресло. Каким бы проблемным ни был Ромера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 250 тысяч копий, но не феноменальными, как в случае Doom 2. В ID решили распрощаться с GTI. Рон был разочарован, но его компании и без ID жила припеваючи. скатертью дорога», — решил он. У Майка и его напарника Джея Уилбура появился другой план. Начиная со следующей игры, Quake 2, превратить ID в издательскую империю. «Не нужна нам GTI».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 Вместе со своим старым другом и напарником Томом Холлом Ромеро представил новую студию издателем. Ни кармак, ни технологии ему больше не указ. Гораздо легче просто получить лицензию на использование движка Quake, на что ID дала добро, и сделать игру на нем. Три главных дизайнера будут одновременно разрабатывать три игры разных жанров, и Ромеро обеспечит каждого из них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 Издатели упирались, но они уходили Это был золотой век роскошных студий-разработчиков Легендарный Сид Мейер, создатель серии стратегий Civilization Основал свою компанию Fireaxis У Уилла Райта, автора бестселлера SimCity Появилась компания Maxis Ричард Гэрриот основал Origin А его бывший сотрудник Крис Робертс – Digital Anvil После успехов в Wolfenstein, Doom и Quake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 Шампанским. Ромера хотел сделать шутер, о том ролевую игру. В рим-дизайн был нужен еще один дизайнер. Этим человеком стал тот Портер, который на тот момент возглавлял далласскую студию 7 Level. тот с которым Ромера познакомился через старого друга из SoftDisk, казался ему энергичным, веселым и, что важнее всего, геймером. Настоящим геймером, ветераном Apple II.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 «Конкурентам лучше нас остерегаться, иначе они угодят в ионный шторм», — усмехнулся Ромеро. Студия получила имя «Айон В канун Рождества «Айон подписала договор с издателем «Эйдос Интерактив». Это была британская компания, источником стартового капитала которой стало золото из шахт Южной Африки. Недавно «Эйдос» выпустила хитовый шутер от третьего лица — под названием Томбрайдер, расхитительница гробниц, главным героем которого была девушка, своего рода сексапильная версия Индианы Джонса. Компания хотела привлечь на свою сторону разработчиков с громкими именами, и одним из самых громких имен был Ромеро. Эйдос согласилась почти на все требования Iron Storm, включая выплату трех миллионов за каждую игру. Но она также хотела получить права на консольные издания игр и была готова заплатить за это еще 4 миллиона. Договор предусматривал возможность продления на еще три игры, итого шесть. Соглашение оценивало «Ion Storm» в сумме в 100 миллионов долларов. Получив деньги, Ромеро, Том и Тод стали делать наброски игр своей мечты. Том начал прорабатывать идею большой комедийной игры про межгалактические приключения под названием «Эночронокс». Тот заявил, что хочет сделать стратегию про похитителей тел под названием «Доппельгенгер». А Ромеро стал вырисовывать очертания главной игры своей жизни – эпичного шутера от первого лица, получившего название в честь легендарного меча, которым Кармак –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 похожий на спид. Увидев в Миямото угрозу, Мисима отправляет его в дикую погоню с перемещениями во времени между Киото, Древней греции Средневековой Норвегией и постапокалиптическим Сан-Франциско. Для пущей драматичности Хиро помогают напарники. Суперфлай Джонсон, похожий на шафта, героя одноименного классического фильма в жанре Black Exploitation 1971 года, чернокожий детектив,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 должна была быть примерно в четыре раза больше, чем «Куэйк», будто четыре игры в одной. Ромера годами создавал игры самостоятельно. Но с Джон Ромеро с «Дай Катана», как официально окрестили игру, он бы в одиночку не справился, как бы этого не хотел. Ромера продолжил нанимать в величайшую игровую компанию величайших геймеров. Майк Уилсон надеялся наконец-то реализовать свои беспрецедентные финансовые планы — который не мог провернуть в ID. Шон Грин, старый напарник Ромеро в смертельных боях со времен ID, был готов помочь с написанием кода. Как только Ромеро бросил клич в интернете, почтовый сервер IonStorm заполонили письма с резюме и модами от неистовых фанатов Doom и Quake. Ромеро лично отбирал лучших, полагая, что любому, что смог удивить его свежим персонажем, монстром или уровнем,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 Отправились к временным офисам Iron Storm, чтобы работать и сражаться в смертельном бою со своим учителем. Брайан Эйзерло, ставший известным в своем колледже благодаря голым вечеринкам для хакеров Дом, получил работу, написав сочинение в форме короткого средневекового рассказа. Уилл Лаконто отказался от концертов с индастриал-группой Information Society.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 и руководство процессом разработки игр ID. А журналисты лениво повторяли за ним, называя Ромера изобретательным талантом, стоявшим за ID, и человеком, создавшим такие блокбастеры, как Doom и Quake. Такие эпитеты все чаще становились предметом обсуждений среди сотрудников ID. Они знали, что журналисты описывают ситуацию односторонне, а Ромеро не торопится их поправлять. Вскоре в офисе Айди стало модно ругать Ромеро и Айон Сторм. Американ опубликовал точку «План Фейл», в котором высмеивал заявление Ромера о том, что он создал Айди. Адриан и Кевин ворчали о том, как бы им потопить судно Ромера Но никто не ввязывался в эту войну так рьяно, как новый художник Айди и новый друг Кармака Пол Стид. Пол был полной противоположностью компьютерного задрота.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 устаревшую программу. Он вернулся в ID и обратился к руководству Ironstorm в публичном .plain файле. Его комментарий развязал так называемые .plainовой войны, и дня не проходило без того, чтобы сотрудники Ironstorm и ID не попытались опустить компании друг друга. К делу подключился и сам Ромера, в издевательской манере спросив у Пола: не напишет ли он положительный отзыв для задней стороны обложки «Дай и Катана». Пол показал письмо от Ромера Адриану и спросил, можно ли ему ответить. Адриан с удовольствием дал благословление. Ответ Пола гласил. «Чувак, ты лучше на меня не выёбывайся иначе я намотаю твои безобразные патлы на кулак и отвешу тебе такого поджопника, что ты улетишь в эпоху дом где мечтал бы оказаться». До поры кармок...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 Выполнить обещание выпустить «Дайкатана» к Рождеству. Ромеро ответил в привычном духе. «Айди нас ограничивала. Она была слишком мелкой и мелкомыслящей». Смертельный бой между Айди и Айон не затихал. Битва приобрела размах с приближением Electronic Entertainment Expo, крупнейшего ежегодного мероприятия игровой индустрии, где разработчики показывали демоверсии своих новейших и лучших игр.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 «Пушки острова на Герои этой картины должны были уничтожить две огромные вражеские пушки, находящиеся в горной крепости на удаленном острове. «Это отличный лейтмотив подумали в ID. «Он может придать игре не только военный дух, но и нарратив, понятную цель. Ничего подобного в играх ID до серии не было». «Quake 2» — игрок в роли морпеха попадал на вражескую планету «Строггас»,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 Отряд ID разработал свою воинственную политику. Смертельные бои прекратились, и долгие часы на работе заполнила напряженная тишина. Шрифпортских раздолбаев Тома, Рамера, Джея и Майка сменили руководители, которые лучше отвечали консервативному видению Кармака. Среди них был новый генеральный директор Тот Холлинсхед, бывший налоговый консультант компании «Артур Андерсон», и новый ведущий дизайнер компании Тим Уиллиц. Кармак стал необычайно болтлив. «Не думаю, что могу передать, как хорошо у нас идут дела», написал он в точке plain «Плейнфайле», опубликованном 16 июня 1997 года, прямо перед выставкой Electronic Entertainment Expo, также известной как E-Free. «Со стороны мы, наверное, смотримся немного странно, но труды все за нас скажут сами»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 Человек будто погружался в сердце огромного механизма. Всюду мерцали лучи, громыхал рок, катались скейтеры и прохаживались «Буф Бэйбс» – актрисы, модели и стриптизерши, разодетые в костюмы героинь видеоигр и возбуждающие жаждущих плотских утех геймеров. «Буф Бэйбс» – дословно «стендовые детки», сленговое название откровенно одетых промо-моделей – которые должны привлечь аудиторию к стендам, продвигаемых на выставке игр. Главной видеоигровой дивой была Лара Крофт, протагонистка Tomb Raider. Пока посетители с полными сумками раздававшихся на халяву пластиковых игрушек выстраивались в очереди, чтобы поиграть в игры, мимо них проходили десятки лар. Но даже они не могли затмить настоящую звезду вечера, длинноволосого парня,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 e должна была стать для него первой проверкой. Демоверсия «Дайкатана» заняла центральное место на стенде Eidos. Поблизости показывали долгожданный сиквел Tomb Raider. Демонстрация с уровнем в Норвегии была создана специально для E-Free. Геймеры окружили экраны, на которых показывали игру. Вместо темных лабиринтов Doom и Quake они увидели открытые пространства с норвежскими домиками, укутанными снежным одеялом и древнегреческими храмами. Геймеры хвалили игру, но без особого восторга. Когда Ромеро добрался до стенда ID, то понял почему. Он протиснулся сквозь толпу, чтобы посмотреть на демо Quake 2. В лицо Ромеро ударил желтый свет монитора, и его челюсть отвисла. Цветное освещение. Ромеро не мог поверить своим глазам.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 была прямой соперницей Дай -катана. «Разница между двумя играми была подобна разнице между листком бумаги и цветным телевизором», подумал Рамера. У Дай Катана в ее нынешнем виде не было ни малейшего шанса выстоять в этой битве. Соглашение с Айди по покупке движка подразумевало, что Ромеро мог перенести игру на новый движок, но он и представить себе не мог, что технологический прорыв Кармака окажется настолько огромным. Теперь он знал,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 Более двух тысяч геймеров состязались в сети, чтобы попасть в число 16 претендентов, отправившихся на e финал пробились меткий стрелок из Impulse 9, Tom, Entropy, Kizmi и победитель памятного мероприятия «Судный день», организованного Microsoft, Денис fresh Фонг. Эти двое расположились на сцене перед машиной Кармака с номером ID Techie. Под крики толпы их поединок